Глава двенадцатая. Лора. «Значит, мисс Браун больше не часть нашей компании?» Ставя свою подпись на документов, в моей душе становилось теплее. «Пока еще часть. Нам нужно искать новых партнеров». «Как насчет бейкер групп «Надеюсь, ты шутишь». Протягивая ей папку с документами, я осталась в ожидании. «Мистер Коллинз разве не для этого приходил?» «Нет, мы с ним давние друзья». «Разве он не самый близкий человек к мистеру бейкеру Мы уже не дети, Рэйчел. Можем работать, несмотря на то, что раньше были вместе. Забирай папку и приготовь мне кофе, пожалуйста. Как скажете. Вам знакомо чувство одновременной пустоты и переполненности? Пустоты, потому что любимый человек забрал часть вашей души, когда окончательно ушел. Переполненности, потому что внутри бушуют воспоминания, гнев и вина. Не могу понять, за что судьба играет с нами в такие игры. Но надеюсь, что он, так же, как и я, не мог поступить иначе. Я до сих пор не могу простить себя за то, что не смогла удержать его. Не сказала то, что должна была сказать сразу. Не показала то, насколько сильно я его полюбила. — Что ты устроила? — в мой кабинет ворвался разъяренный Тревор, захлопнув за собой дверь. — Да что ты хочешь от меня? Что? — сказала Мэй, что отдаешь его на ей? Ты идиотка? Его ладонь уже потянулась в сторону меня. — Не трогай меня. Руку покажи. Подняв ладонь наверх, на безымянном пальце красовалось кольцо, которое он на меня надел в день нашей помолвки. — Доволен? — Не выкидывай ничего. Я лишний раз не общайся с ним, поняла? — Да отвали ты от меня! — перешла на крик я. — Я не твоя собственность. Я дала тебе свои десять процентов акций, надела это чертово кольцо. Больше ты от меня ничего не получишь. — Время покажет! На его лице появилась загадочная улыбка. Завтра идем на помолку Беккера и Мэри. — Не пойду. — Пойдешь. — Не пойду. Я знаю, что ты прячешь у Донны, Беккер, и знаю ее адрес. Хочешь, чтобы я приехал туда? По моей щеке потекла слеза. В груди все сжималось от боли. — Снаружи ты красив, Тревор, но внутри тебя одна гниль. Твои слезы уже начинают раздражать. Это ты сделал меня такой, Ты! Мои ладони ударяли его грудь снова и снова, пока я не упала на пол, полностью выбиваясь из сил. «Заеду завтра в пять!» Не обращая на меня никакого внимания, он быстро покинул кабинет. И как я могла верить в то, что он любит меня? Как могла страдать и убиваться из-за его предательства и измен? Он ведь всегда был таким, Лора. Идиотка! Не могу смотреть на него без отвращения и ненависти. Он пробудил во мне чувство боли и одиночества. В моей груди словно кровоточащая рана, которую я никак не могу залатать. Не могу забыть все то, что он сделал. Не могу поверить, что такой когда-то добрый и милый в моих глазах человек смог разбить мое сердце окончательно. Я ненавижу тебя, Трево. Ненавижу за то, что забрал мое счастье. Ненавижу за то, что заставил меня страдать. Для меня день помолвки Эвана и Мэри стал днем похорон своей души и тела. Мое лицо было слегка красное от слез, которые я выпускала из себя всю ночь. На ресницах были еле заметные слезы, которые я всячески старалась скрывать. Разглядывая весь этот зал в светлых оттенках, я не могла нормально дышать. Не могу поверить, что все это сделано для того, чтобы мой любимый человек надел кольцо на палец другой женщине. Мне нужно быть гордой с высоко поднятой головой, держаться изо всех сил. Не могу показать ему свои слезы и страдания, только не сегодня, только не здесь. Не покажу ему, что он сломал мне. Не дам удовлетворить свое эго с помощью моей боли, которая вырывается изнутри. «Если хоть одна слеза упадет с твоих глаз, я убью тебя!» Положа руку на мою талию, Тревор прошептал мне на ухо. «Что это вообще за наряд?» На мне сегодня черное платье на бретельках. Небольшой разрез сбоку добавлял мне немного сексуальности. Босоножки в тон отлично смотрелись на моих лодыжках. «Черные мне к лицу!» — сглотнула я ли ты пришла похоронить свою любовь к Эвану?» Не успела ответить, как в зале появились Эван и Мэри. Они шли за руку, проходя в самый центр зала. На ней было прекрасное платье небесно-голубого оттенка, а на нем синий костюм, отлично дополняющий их совместный образ. Я не слышала, что они говорят. Не могла слышать, не могла поверить в слова, которые доносятся до меня. Они, как несколько лезвий, пронзали мое сердце вновь и вновь. Сет с досадой смотрел в мою сторону, но так и не подошел, боясь реакции Тревора. Кольцо на моем пальце начинало давить с такой силой, что я была готова выбросить его в эту же секунду. «Спасибо, что пришли сегодня разделить с нами такую радость». Он повернулся в сторону Мэри, подарив ей свою улыбку. «Это все по-настоящему. Это все правда. Он отказался от меня. Он больше не мой. Я больше никогда не могу быть с ним вместе». «Мне нужно выйти», — еле дыша шептала я. Тревор попытался остановить меня рукой, но я вырвалась из его хватки. Идя только вперед, я слышала аплодисменты в их адрес. По моей щеке потекла первая слеза. Затем этот поток усилился, заставляя меня вновь и вновь жадно глотать воздух. Выйдя на задний дворик, я шла дальше и дальше, пока не показалось среди деревьев, где было тихо и спокойно. Мое сердце наконец-то снова стало биться. Глубоко выдыхая свежий воздух, от моей истерики осталось лишь слегка покрасневшее лицо. «Что ты делаешь?» и Его голос заставил меня развернуться. Эван быстрым шагом направился ко мне, словно ему и правда есть дело. Мои глаза нервно бегали туда-сюда. Я не могла смотреть его лицо, не могла даже разговаривать с ним. — Я умираю, Эван, пытаясь поверить, что ты все еще любишь меня, несмотря на помолвку. Неужели это конец? Я знаю, что эгоистка, но только не отказывайся от меня. Хотела немного подышать воздухом в одиночестве. — А я хотела убедиться, что ты в порядке. То, что я стою перед тобой, сдерживая все внутри, это же неправда. Я не в порядке, Эван. У меня уже не осталось сил, чтобы сдерживать крик внутри себя. Не кричать о том, чтобы ты спас меня. Я своими руками толкаю тебя к ней. И мне хочется утопать в слезах от своего бессилия, от невозможности что-то исправить. Разве ты не видишь, что я люблю тебя?» «Поздравляю!» — сухим голосом произнесла я. «Не бросай меня, прошу, умоляю тебя, не забывай о наших чувствах, не уходи к другой». — Не женись на Мэри, молю. Я знаю, что ты любишь меня так же, как и я тебя. — И прощай, — добавила я. Мы с тобой прощались уже несколько раз. — Тебя наверняка ищут. Иди. — Как скажешь. Впереди меня появился Сэт, который с грустью смотрел прямо в мои глаза. Как только Эван скрылся из виду он подошел ко мне и нежно притянув свои объятия. В эту же секунду из меня вырвалось все то, что копилось все эти долгие минуты. Рыдая прямо на его груди, Мне, наконец-то, становилось немного легче. «Перестань. Ты ведь сильная. Ты не должна так плакать, слышишь?» шептал он. Доставая из кармана своего пиджака конверт, мне пришлось отстраниться от него. «Это тебе!» Протянув свою ладонь, я подняла взгляд на сета. «Как только я отойду, открой его!» Вручая мне письмо, он в тот же миг оставил меня в полном одиночестве, Давай мне возможность прочитать то, что находится в конверте. Развернув листок, мои руки начали трястись, по щекам текли слезы. Я закрыла свой рот, чтобы не закричать. То, что я напишу сейчас в этих строках, я не смог сказать тебе в лицо. Самое дорогое и ценное, что есть в моей жизни, это ты, Лора. Ты смысл моей жизни и главная цель. Моя надежда, моя радость, мой свет, мой ангел. И я знаю, что нашу судьбу нельзя назвать простой. На нашем пути много препятствий и страхов. Знаю, что ты сомневаешься во мне и моей любви. Но больше не сомневайся. Знаю, что люблю тебя не так сильно, как ты этого заслуживаешь. Ценю тебя не так, как ты этого достойно. Не забочусь о тебе в тот момент, когда ты так нуждаешься во мне. Но я хочу, чтобы ты знала, что это все изменилось. Я люблю тебя больше, чем кого-то в этом мире. Ценю тебя выше, чем все сокровища этой земли. Забочусь о твоем счастье больше, чем о своем. Хочу, чтобы ты знала, что я никогда не откажусь от нашей любви, что я никогда не предам тебе и никогда не оставлю. Я обещаю тебе, что буду навсегда принадлежать тебе и только тебе». Я буду верен даже тогда, когда они рядом с тобой. Я обещаю тебе, что буду делать все, чтобы ты была счастлива. Я люблю тебя и никогда не перестану любить Лора, твой герой».